Друзья были польщены и счастливы, что могут внести посильную лепту в великое произведение Гоги. Мигель сразу же придумал удачную надпись для рисунка, где дряхлый скупец прячет свои сокровища. Он предложил подписать под ним слова Сервантеса «Человек таков, каким создал его Господь, а порой и много хуже». Остальные тоже изощрялись в выдумках они поняли чего добивается франсиско чтобы подписи звучали по народному были меткими и выразительными грубоватость должна остаться решил мигель обязательно подтвердил гоя нечего меня приглаживать гости работали дружно усердствовали вовсю придумали целый ряд новых подписей пояснений в эрмите не умолкали смех и шутки но при всем веселье у Мигеля было неспокойно на душе. Почему Франциско, не любитель писать, стал придумывать все эти названия и пояснения? Неужели он в самом деле носится с опасной мыслью обнародовать капричес? Чем больше думал над этим Мигель, тем сильнее мучила его тревога. «Без сомнения, — думал Мигель, — Гениальный дурак Гойя заразился дурацким фанатизмом Кентаны. Мигель ломал себе голову, каким способом удержать друга от этого гибельного безрассудства. Помочь делу могла только Лусия. Отношения Мигеля и Лусии по-прежнему в Когда он сообщил ей, что выходит в отставку, потому что не желает быть соучастником пагубной политики дона Мануэля, Гусия постаралась его утешить приветливо, умно, но без всякой сердечности. Вероятно, она уже была осведомлена Пеппой, а, может быть, и самим Мануэлем. Гусия искренне жалела о ссоре Мигеля с Мануэлем, в которой была виновата она, и надеялась помирить их, но только со временем, потому что на ближайшее будущее У Мануэля был опытный, надежный советчик и искренне преданный интересам родины, аббат Дон Диего. Да, соглашение между великим инквизитором и главой кабинета не было нарушено. Аббата выпустили из монастыря. Это не значило, что священное судилище отменило приговор, просто чиновники инквизиции не замечали аббата. Зеленые гонцы проходили мимо него. И хотя он не решался показываться в королевских резиденциях, но Мануэль убедил его, что он может негласно бывать в столице, пока двор не вернулся туда. Именно теперь, лишившись своего верного Мигеля, Мануэль нуждался в таком помощнике, как Дон Дьего. Разумеется, мегель все это знал. Он был глубоко уязвлен тем, что Луси и Мануэль отстранили его, заменив аббатом. Теперь же из-за Гои у него нашелся желанный предлог поговорить по душам с Лусией. Расхвалив со всей авторитетностью знатока самобытность и потрясающую художественную силу капричус, он перешел к безумной затее Гои опубликовать их и принялся красноречиво сокрушаться по поводу того, как бывают глупы умные люди. Лусей охотно с ним согласился. В конце концов, она обещала, что исполнит его просьбу и попытается отговорить Гою от этого нелепого намерения. Лусия отправилась к Франциску. — Я слышала, что у вас есть целый ряд новых замечательных рисунков, — начала она. — С вашей стороны очень нехорошо утаивать их от старой приятельницы. Гоя был возмущен бесхарактерностью и болтливостью Мигелина. Впрочем, он и сам наперекор здравому смыслу показал афорты Каэтани. Лусия например спросила его, — когда можно посмотреть капричес? — Кстати, она придет не одна, а с одним их общим другом. — С кем? — насторожился Гоя. Он думал, что это будет Теппа, он не собирался показывать капричес. Но Лусия объяснила, — я бы хотела взглянуть на ваши новые афорты вместе с Аббатом. Гоя опешил? Как? Дон Диего здесь, значит, ему... Нет, ему ничего не разрешено. Но все-таки он здесь, — ответила Лусия. Гоя не мог опомниться. Ведь если он впустит к себе в дом осужденного еретика, которому при нем прочитали приговор, он тем самым бросит неслыханно дерзкий вызов священному судилищу.